16. Брэд Пелтроу не мог поверить своим глазам. Прибор, который он сконструировал, четко и ясно показывал на экране сиренал. Грам этого сверхтяжелого металла Пелтроу выпросил у своего начальника в научной лаборатории под свою ответственность. А сделать это было не так-то просто, особенно если учесть, что за тобой закрепилась слава растяпы, вечно теряющего вещи. Брэд закопал этот грам самого тяжелого из тех веществ, за который бились мегакорпорации, на лужайке перед лабораторией, прикрыл цилиндр со стратегическим сырьем дополнительной свинцовой плиткой и, проверив обычным поисковым прибором, который показал, что ничего такого ценного в земле нет, начал проверку своей идеи. Над ним смеялись, крутя пальцем у виска, открыто говорили, что он чокнутый. Но Брэд Полтроу был выше насмешек, и, откровенно говоря, к такому отношению он уже давно привык. И вот после полугода испытаний и усовершенствований прибор показывал наличие драгоценного сырья. Оторвавшись от грез, которых он видел себя богатейшим человеком в мире, ведь его система сулила миллионы прибыли от одних процентов за ее использование в поисках стратегического сырья. Хотя прибор нужно было еще проверить в полевых условиях и запатентовать. А самостоятельно это сделать невозможно, тем более что прибор разрабатывался на деньги института так что Брэд схватил телефонную трубку и тут же ее грохнул обратно. На У приходили сюжеты всяких шпионских фильмов, где таких, как он, ученых, вычисляли по телефону, забирали изобретения, а самих убивали. И хотя линия была внутренней, он не смог себя пересилить. Закрыв дверь на два оборота, побежал наверх к своему куратору. шефу себя крикнул Полтроу с порога, до смерти напугав секретаршу, которая от неожиданности размазала помаду по щеке, оставив красный след до самого уха. — Что ты так орешь, придурок? — взвелась она, встал из-за стола и явил миру свои длинные ноги. Аппетитную попочку едва прикрывала символическая мини-юбка. На крики выглянул сам шеф Ричард Зорге. Дабы выяснить, что творится в ее приемной, И кто опять пытается лапать его секреташу, которую, как он считал, мог лапать только он один? — Что за дела? — спросил он. — Шеф, шеф. — Спокойней, бред. Шеф, мне нужно срочно с вами поговорить. — Что случилось, бред? Это разговор. Не для посторонних ушей. Перешел на свистящий шепот Полтроу, на что секретарша лишь хмыкнула, с гордо поднятой головой отвернулась от сумасшедшего ученого и принялась стирать со щеки помаду. — Хорошо, брат, заходи, — сленцой сказал Ричард, сожалея, что этот Пэлтроу заявился так не вовремя. Сейчас он был бы не прочь пригласить себя в кабинет секретаршу на чашку чаю. — Спасибо, шеф, спасибо. — Ну, рассказывай, что случилось, раз ты распугал весь персонал нашего института? — Шеф, я сделал великое открытие. Ричард устало опустил голову на руки, приготовив слушать очередной бред. — Что еще за открытие? — Даже не открытие, шеф. «Я сделал прибор, который в десятки раз чувствительный из современных аналогов». «Что он чувствует?» — едва скрывая свою заинтересованность, спросил Зорге. Он знал, над чем в последнее время работал его подопечный. «Он обнаруживает...» — подозрительно оглядываясь, произнес Брэд, переходя на шепот. «Он обнаруживает сиренал. «Так...» Зорге почувствовал, как по спине пробежала капелька пота. «Это было уже действительно серьезно». «Да, мистер Зорге. Нужно срочно запатентовать мое изобретение». «Не торопись, Брэд. Дай подумать». «Чего тут думать, мистер Зорге?» «Тихо. Пошли, лучше покажешь свое изобретение». «Пойдемте, шеф». «Пойдемте», — соскочил со своего стула Пелтроу, как ужаленный, и подскочил к двери, открывая ее перед начальником. «Меня ни для кого нет», — предупредил Ричард, секретаршу. «Конечно, мистер Зорге». В своей лаборатории Пэлтроу показал начальнику прибор, который выглядел, как выплашенный маньяком электриком трансформатор. Провода переплетались в жуткой хаотичности, повсюду мигали какие-то диоды. «Вот, сэр, мой Пэб, шеф!» — гордо показал на свой прибор Пэлтроу. «И как он работает?» «Все очень просто, сэр. Видите, на экране мигает маленькая точка. Ну, это и есть сиренал. «А где сам сиренал? «Вон, под той клумбой зарыт». — Идиот! — скричал по себя Ричард Зорге. — Зарыл в землю 10 200 реалов. Тем не менее Зорге взял себя в руки и спокойно сказал. — Так может, его и обычный прибор может засечь? — Нет, шеф, нет, я уже проверял. Ни черта обычный прибор не засекает, пишет, что пусто. Подтверждение своих слов Пэлтроу с грохотом поставил на стол стандартный прибор УВТ-529 и направил луч на землю в то место, где был спрятан грамм 118-го элемента. Вот видите, голосом победителя вещал Брэд. На экране стандартного прибора было пусто. «Да, действительно. Но твой прибор все равно нужно проверить в полевых условиях. Он к этому готов, Брэд?» «Я о чем и хотел вас попросить. Мне нужны именно полевые испытания, мистер Зорге». «Хорошо. Я попробую найти деньги». «Спасибо вам». «Спасибо. А ты пока подготовь свой прибор. Ставь его в этот УЧ-529». «Да». Секретность и все такое? Конечно, конечно, согласно затяс головой, Брэд Пэлтроу.